Следом выпил что-то, но это ему не помогло отчасти. Пал Палыч в это время телепортировался к нему, но шаман увидел его, моментально ударил зверя посохом и котенка отбросило в сторону. Я же зря время не терял, отправил в шамана две стрелы, но он, захрипев, резко дернулся в сторону. Одна стрела задела его череп, вторая воткнулась в бок. Он ударил своим крючковатым посохом в палубу, которая затрещала и полыхнула, и нырнул в образовавшуюся вспышку.